Глава 26 Мишель. Мы прибыли в Москву и стали действовать по ранее оговоренному нами плану. Для начала мы разделились. Матвей с Луизой и Жаклин поехали к себе в стаю, а мы с Виолеттой к дому Кати. Пьер дежурил уже там, под ее окнами. А слушать моя супруга он не решился и с нетерпением ждал нашего прибытия. Мы подъехали к подъезду и припарковались так, чтобы было видно вход. А дальше нам осталось только восхищаться и поражаться тому, насколько у моей женщины сильный дар. Все происходило именно так, как она видела в видениях и о чем говорила нам. За редким исключением, ведь в ее видении тоже не показывали все досконально, и уж тем более не могли нам поведать о том, как изменится событие после нашего в них вмешательства. В 11.45 к дому подъехала машина. Из нее вышел худой высокий мужчина. Именно в нем виолет узнала бывшего мужа Кати. Двое других его приятелей остались в автомобиле. Вета предложила выждать минут пять, лишь затем пойти в квартиру к паре Пьера. Думаю, дольше он и сам бы не выдержал. Мы вошли в подъезд. А Жак один телохранитель по моему приказу остались контролировать тех двоих, прибывших вместе с Худощаум. Вету я тоже хотела оставить где-нибудь в безопасности, но моя прямая девочка даже и слушать об этом не захотела. С другой стороны, мне самому спокойнее, когда моя пара рядом, под моим наблюдением. Но стоит только хоть на секунду потерять ее из виду, меня охватывает глубокое чувство потери и тоски. Может быть, это потому, что я ее так долго искал? Или это из-за того, что сейчас у нас медовый месяц, а я совсем еще не насытился ощущением близости своей пары? Мы поднимались на нужный этаж по лестнице. Казалось, мы идем, давая лишь незначительную фору этому ублюдку, способному поднять руку на женщину всего пять минут. Что за это время может случиться? Но не доходя одного этажа, я понял, что ошибся. Понял это Пьер, который на секунду замер, прислушиваясь, а затем помчался в нужную квартиру взвешенной скоростью, проскакивая через четыре ступени за раз. Столь сильную реакцию оборотня спровоцировало то, что насчуткий слух уловил вначале разговор в квартире, а затем громкий звук пощетины. «Как ты меня нашел?» — спросил испуганный и неудуменный голос Кати в тот момент, когда ее бывший муж входил в квартиру. Девушка явно его не ожидала увидеть, и он застал ее врасплох. «Думала, твои дружки будут долго тебя прикрывать? Я уже давно выжидаю и наблюдаю за твоей хатой. Что, наигрались с тобой и забыли?» «Что ты хочешь?» «Как что? Наказать тебя?» Раздался звук пощечины и негромкий стук, следующий за ним от удара тела о пол. Ее тело, девушка, упала В тот момент, когда Пьер вбегал в оставленную, незакрытую на замок дверь квартиры, мерзавец подошел очень близко к своей бывшей жене, лежащей на полу, и вновь замахнулся на нее. Катя пригнулась еще ниже, почти к самому полу, руками закрывая голову от потенциального удара и в то же время ожидая его. Сопротивляться она и не пыталась, так как знала, что ее непокорность еще больше взбудоражит в нем агрессию. За время брака с ним она уже хорошо изучила это его состояние, когда ему лучше не перечить и позволить на себе спустить пар. Если же попробовать защищаться, то будет еще хуже, он станет и вовсе одержим. Ей было страшно и горько от происходящего, но винить она могла только себя. Слишком расслабилась и понадеялась, что эта история с ее бывшим мужем закрыта. За время знакомства с ним она неплохо изучила этого человека, до сих пор считающегося ее мужем. И поэтому была практически уверена, что отец ее ребенка на самом деле глубоко в душе трус. А значит, встретив большую силу в лице мужа ее подруги Ольги и его коллег, он больше не рискнет им противостоять. Как же сильно она просчиталась! Как минимум, она забыла о его природной мстительности, злопамятности и уязвленном самолюбии. Только теперь она это поняла, когда столкнулась в дверях с его взглядом. Это был взгляд полной ненависти, жажды мести и тьмы. В этот раз он пришел отыграться за все, и пощады от него вряд ли дождешься. Первый же удар, нанесенный им с порога, был такой силой, что выгул почву из-под ног. Котя упала на пол, чувствуя звон в ушах. Что же будет дальше? Как вынести его побои вновь? Главное – остаться жить. Ради сына Артемки нужно выжить любой ценой. Наверное, лучшим выходом в этой ситуации будет молча терпеть и не сопротивляться. Возможно, такая покорность поможет ему спустить пар и не дойти до крайней точки в разборках с бывшей женой, матерью его ребенка. Звать на помощь, к сожалению, бессмысленно. Соседи справа уехали отдыхать в Турцию, другая соседская квартира уже давно выставлена на продажу пустует. Снизу соседи появляются дома только вечером. В рабочее время будней вряд ли они окажутся дома. Поэтому, закрывая руками голову, Катя послушно ждала очередного удара. Но его так и не последовало. Девушка подняла голову и наткнулась на выразительный взгляд карих глаз высокого мускулистого брюнета, который крепко сжимал руку ее бывшего мужа, не позволяя произвести ему удар. В удивлении, неверии, с надеждой Катя смотрела на неожиданного заступника. Возможно, ей сейчас только показалось, но в его глазах за считанные доли секунды она смогла прочесть гнев, беспокойство и что-то еще совершенно другое. Теплое, родное, очень похожее на нежность и заботу. Такой неожиданный коктейль эмоций. Но почему-то от этого взгляда незнакомца ей было совсем не страшно. В глубине души у нее вдруг появилась уверенность в том, что гнев и злость в его глазах направлены не на нее, а на ее обидчика сознательно пришла уверенность, что человек, держащий руку ее бывшего мужа-бандита, не даст ее в обиду и не причинит ей вреда. Вмиг нахлынуло облегчение ощущение защищенности. Откуда? Почему? Словно замедленной киносъемки, оторвавшись от таких притягательных глаз незнакомца, девушка огляделась по сторонам, внимательно оценивая обстановку. На пороге она увидела еще одного высокого голубоглазого блондина и миниатюрную девушку с темной копной волос, которые, водя в квартиру, аккуратно прикрывали дверь за собой которые, войдя в квартиру, аккуратно прикрывали дверь за собой. Это подействовало успокаивающе. Теперь Катя была уверена, что перед ней не бандиты. Эти люди явно не походили на дружков ее бывшего мужа. «Да что за хуи? Ты еще кто?» — спросил оторопевший бандит, не ожидающий в квартире Кати встретить ее заступников. Он следил и просчитывал, тщательно выверял время, когда будет меньше всего невольных свидетелей и слушателей их этой встречи. «Сейчас здесь никого не должно было быть». Нестоявшийся мститель заскулил от боли после того, как попытался вырваться из рук заступника, и в ответ получил еще более сильный захват. Катя сидела на полу и смотрела на пришедших гостей удивленными и полными надежд глазами. Из ее носа и разбитой губы шла кровь. Позволяя бывшему мужу Кате подняться, первому в квартиру мы даже и предположить не могли, что этот борец с женщинами начнет махать кулаками сразу с порога, без разговоров я подошел к Пьеру. Естественно, не для того, чтобы ему помочь, а скорее для того, чтобы остановить своего бету в нужный момент. Ведь если он сорвется и покажет свою сущность, то может оттолкнуть его пару. Да и предстать убийцей перед будущей женой тоже не очень хорошая идея. Поэтому и нужно его подстраховать, чтобы дело не натворил. Но Пьер держался молодцом, хладнокровно держа одной рукой руку бытового преступника, а другой рукой он жал его шею, как щенка, захватом склоняя голову худощавого к полу так, чтобы он носом припал к ногам Кати. Однако девушка стремительно отползла дальше от мужчин, облокачиваясь к стене, еще не до конца осознавая, что ей уже ничего плохого не грозит. В этот момент из комнаты раздался детский плач. Виолетта на него среагировала первой. «Все хорошо, я успокою малыша». Принесла она Катю, будто бы знакома с той всю жизнь, и по-хозяйски прошла в комнату. Ко всеобщему удивлению, уже через несколько минут детский плач утих. И до моего слуха донеслось ее нежное воркование с ребенком. На мгновение почувствовала ревность к этому малышу, которому досталось внимание и ласка моей любимой, но быстро отдернула себя за это. Душу греет то, что когда-нибудь Виолетта также будет ворковать и с нашими детьми. Катя все так же сидела, облокотившись об стену и слегка приподняв голову, чтобы остановить кровь, все еще идущая из ее носа. «Проси у нее прощения! Проси прощения!» – прорычал Пьер. «За что?» – пискнул мужичок, явно не осознавая, что злить зверя себе дороже. Этот смертник еще явно не осознавал, кто перед ним, но Пьер ему ответил, и во время его реплики у Кати все больше округлялись от удивления и неверия глаза. «За каждую слезинку, пролитую по твоей вине, за побои и обиды, что ты ей причинил, за все проси». «Тебе, братан, это зачем за нее впрягаться? Ты вообще знаешь, кто я?» Сменил тактику бывшей Кати. Пьер приложил его носом об пол и повторил. «Проси прощения, я сказал. Кто ты, я и так знаю. Ты мразь последняя, поднимающая руку на женщин. То есть она и тебе дала присунуть? Как и тем, что в Твери приехали за нее впрягаться?» произнес горе-муж, доводя тем самым волк и без того требующего наказать обидчика истинной пары до крайности. Но этот худощавый самоубийца, неправильно расценив молчание, опешившего от злости Пьера, продолжил усугублять и без того шаткое положение. Он посмотрел на Катю добавил, не унимаясь, «По рукам, значит, пошла». И вот теперь выдержки Пьера пришел конец. Я подлетел к нему, на ходу анализируя, что предпринять, но опоздал, так как его руки и лицо начали проходить частичную трансформацию, покрываясь шерстью. Вряд ли это видел провокатор, пребывающий внизу в захвате бета, но Катя явно увидела. Ее лицо озарило удивление, а глаза расширились от страха. Пьер тоже заметил реакцию своей истины Чертыхнулся и, подняв недоделанного борца с женщинами, кинул его вперед. Мужик отлетел на несколько метров и упал, ударяясь об стену и теряя из-за этого сознание – Такой пришла в силу удара. Пьер стоял, сжимая и разжимая кулаки, явно пытаясь вернуть себе самоконтроль и человеческий облик. Поднимая его, как никто другой. Близость истины еще не соединенной с тобой и потенциального конкурента, кого угодно сделают неуправляемым. И уж тем более, когда на твоих глазах обидели твою женщину, и ты чувствуешь ее кровь. Это снесет крышу любому. Мой Бетт еще хорошо все это время держался. Я подошел к Екатерине, спокойным насколько мог, мягким голосом произнесся. «Не бойся. Мы друзья. Мы хорошие знакомые вашей подруги Ольги. При нас вы будете в безопасности». Катя смотрела на меня большими стеклянными глазами. Вероятно, еще не отошла от испуга. Но все же она мне кивнула в знак понимания. «Здесь вам с ребенком оставаться небезопасно. Там внизу еще двое знакомых этого». Я кивнул в сторону валяющегося в отключке ее бывшего муженька. Катя обняла себя руками, поежилась, будто ей холодно. Краем глаза я увидел, что и для Пьера этот жест не остался незамеченным. Он сделал шаг в сторону девушки, наверняка намереваясь подойти и обнять свою ревая, но затем передумал и остался на месте в нерешительности. Думаю, это был правильный шаг. Не хватало еще больше своим видом и необдуманным поведением вселить страх и без того напуганную девушку. Я, медленно выверяя каждое движение, протянул руку Кате, косясь при этом на Пьера. Не хотелось каким-либо образом провоцировать его волка или вызвать у него ревность либо собственнические чувства. Затем я проговорил. А на меня, я помогу встать. Вам нужно собирать вещи. Берите только самое необходимое для себя и ребенка. Катя приняла мою помощь, поднялась. И, немного шатаясь, направилась в комнату. Однако, сделав несколько шагов, она резко остановилась и сказала, повернувшись в мою сторону. Но мне некуда сейчас ехать. Адрес бабушки он знает, как и адрес от других моих родственников и знакомых. У меня есть деньги, вы поможете мне снять квартиру? Я думаю, лучше мы поедем к вашей знакомой Ольге. Вы не против? «Да, хорошо. А еще лучше было бы вам поехать с нами во Францию. Там они до вас точно не доберутся». «У меня был свой корыстный расчет на то, чтобы уговорить как можно скорее девушку поехать с нами. Оставлять своего бету в России я не очень хочу. Неизвестно, сколько пройдет времени до их соединения. Да и волк Пьера дома будет чувствовать себя намного спокойнее». Проигнорировав мою реплику о переезде в другую страну, Катя достала сумку и стала быстро бросать туда вещи. «Умничка, девочка». Она быстро взяла себя в руки. Параллельно, удивляя меня ещё больше, она всё же продолжила начатый с ней разговор. «Во Францию?» понимающе повторила она. «Да, именно. Вы когда-нибудь бывали там?» «Нет». «Тем более». «Но что мне там делать? Я даже французского языка не знаю». «А насчёт того, чтобы погостить у нас с Виолеттой? Вы ещё не знакомы? это тоже подруга Ольги, моя жена». Она, как и вы, не знает французского языка, несмотря на то, что погорело сердце француза. Может быть, вместе с вами ей будет веселее и легче его выучить?» Катя задумчиво посмотрела вначале на меня, затем неожиданно перевела взгляд на Пьера, слегка покраснев. Но при этом отрицательно замотала головой. Вполне вероятно, что своей неуместной частичной трансформации он здорово ее напугал. Только теперь, когда кать стал свидетелем этого, мы ее точно не отпустим. Отныне она носитель нашей тайны, и мы обязаны заботиться о ее сохранности, не говоря уже про ее истинность с Пьером. «Спасибо за приглашение, но я вынуждена отказать». «Почему?» «У меня бабушка только после операции, за ней нужен соответствующий уход». «А если мы вас с бабушкой в гости пригласим?» «И лучшую реабилитацию ей организуем». После моих слов Катя еще больше занервничала судорожно и судорожно быстро стала кидать в сумку вещи. «Уже не складывай их, а не брежно сминая». «Нет, спасибо». Категорично и довольно резко ответила мне.